Глава 16. Стелла Марис. 2031 год по земному исчислению. Прошло пять месяцев с начала путешествия, когда Эмилио однажды вечером после обеда услышал стук в свою дверь. «Да», — негромко отозвался он. Приоткрыв дверь, Джимми Куин просунул голову в комнату. «На минуточку можно?» «Дай-ка проверю список визитеров». Эмилио скрестил ноги, сел на постели и раскрыл воображаемую записную книжку. «Вторник, четверть двенадцатого!» Ухмыльнувшись, Джимми вошел в каюту, закрыв за собой дверь. Обозрев крохотную каютку, поскольку никогда еще не был в ней, он отметил «Такая же, как у меня». Узкая койка, стол и стул, терминал, подсоединенный к дублирующей компьютерной системе корабля, Единственным различием было висевшее на стене распятие. «Боже, как у вас здесь светло и жарко, прямо как на пляже!» Прищурився, пожав плечами, священник проговорил. «Что я могу сказать вам на это? Мы, Латина, любим свет и тепло». Однако он прикрутил световые панели, чтобы Джимми чувствовал себя спокойнее, выключил экран читалки, положил рядом с собой и пригласил. «Садитесь». Джимми отвернул ствол от стола и немного посидел, оглядываясь по сторонам. «Эмилио», — сказал он, наконец, — «можно я кое о чем спрошу вас? Задам личный вопрос». «Спросить вы, конечно, можете», — с некоторой настороженностью проговорил Сандес, — «но ответить не обещаю». «Как вы переносите это?» — вдруг задушенным шепотом выпалил Джимми. «То есть я начинаю сходить с ума?» «Поймите, надеюсь, что вас не смутят мои слова, я и сам смущенными, но даже Дуу начинает казаться мне красавчиком». София дала понять, что не интересуется мной, и... Эмилио поднял руку, ограждаясь от дальнейших подробностей. «Вызываясь в полет, вы, Джим, знали состав экипажа и уверен в том, что вы не думали, что мисс Мендес включена в него вашего удобства ради?» «Конечно, нет!» Возмутился Джимми, потому что на самом деле питал определенные, хотя не очень интенсивные надежды в этом плане. «Я просто не думал, что придется настолько тяжело». «Можно и так сказать», — пробормотал Сандос с легкой ухмылкой на губах, отводя глаза в сторону. «Можно. Боже, но это ужасно!» — рассмеялся Джимми, охватывая длинными руками голову и сворачиваясь в унылую пружину. Затем конечности его распрямились, — он посмотрел в глаза священнику и откровенным тоном проговорил. «Серьезно, скажите, как выходите из положения вы? То есть, что следует делать мне?» Он ожидал услышать проповедь насчет самообладания в стиле дзен и розария, в смысле чёток, так что не сразу понял Эмилио, когда тот посмотрел ему в глаза и сказал. «Позаботьтесь о себе, Джим». Сперва по тому, как это было сказано, по интонации, с которой прощаются... Джимми было решил, что разговор окончен. Мысль дошла до него не сразу. «Ох, ну да, я... да, но...» «Тогда заботьтесь о себе чаще, до тех пор, пока это желание не перестанет все время торчать перед вами». «Так значит, вы обходитесь таким образом? А я думал, что по прошествии какого-то времени вы перестаете ощущать эту нужду, или нет?» Лицо Эмилио стало непроницаемым. «Личная жизнь, Джим, есть даже у священников». И впервые с момента знакомства с этим человеком Джимми почувствовал, что переступил какую-то линию и с максимальной быстротой постарался сдать назад. «Простите меня. Не подумал. Вы правы. Мне не следовало задавать такой вопрос. Господи». Сантос вздохнул, чувствуя себя неуютно. «Впрочем, учитывая обстоятельства, ну хорошо». В ответ на первый вопрос могу сказать вам, что при опросе 500 салибатных монахов 498 из них заявили, что мастурбировали. А как насчет остальных двух? Элементарно, Ватсон. Судя по общей реакции, не нетрудно предположить, что у них просто не было рук. И не дожидаясь, пока Джимми придет в себя, Эмилио сухим тоном продолжил. Что касается вашего второго вопроса, могу только сказать, что потребность сохраняется и после 25 лет. «Боже мой, 25 лет!» Первая часть вашего восклицания вполне объясняет вторую. Эмилио запустил пальцы в прическу, он никак не мог избавиться от этой привычки, потом позволил рукам опуститься на колени. «На самом деле вы находитесь в более трудной ситуации, чем священник или монахиня. Цалибат — это отнюдь не только воздержание, это активный выбор, а не отсутствие возможности». Джимми промолчал, и Эмилио продолжил, в полном спокойствии, с серьезным выражением лица и глаз. «И вот еще. Я буду честен с вами. Священники отнюдь не одинаковы в своей способности соблюдать свои обеты. Это, надеюсь, общеизвестно. И если какой-то священник посещает женщину раз в месяц, он, может быть, достигать предела возможного для него воздержания и при этом имеет секс чаще, чем некоторые женатые мужчины. При этом идеал целебата по-прежнему остается значимым для него» и по мере течения времени такой священник может все ближе и ближе подходить к своему идеалу. Дело не в том, что мы не ощущаем желания. Напротив, мы надеемся только приблизиться к той точке, которая в духовном отношении делает нашу борьбу оправданной. Джимми молчал, глядя на серьезное, сделавшееся необычным лицо сидевшего напротив него мужчины, и проговорил как будто бы более мужественным взрослым голосом. «И вы приблизились к этой точке?» Лицо Эмилио неожиданно просветлело. Он, похоже, захотел что-то сказать, но смуглые пальцы вновь впились в темную шевелюру, и священник отвел глаза в сторону. «Личная жизнь есть и у священников», — только и сказал он. В ту ночь, лежа в своей койке, Джимми вспомнил один разговор с Энн, состоявшийся однажды вечером еще в Пуэрто-Рико, В тот день он обедал у Эдвардсов, и Джордж, всегда понимавший, когда и кому из гостей нужно с глаза на глаз излить душу Энн, рано отправился спать. Дело было через три недели после приема первой передачи «Внеземлян», и Джимми пребывал в унынии по поводу того, что все считали его фальсификатором, а в лучшем случае, подобно элен Стефански, предполагали, что он пал жертвой чужого обмана. Он по-прежнему часто видел Софию за работой, и ему стало неуютно общаться с Эмилио, полагая, что они являются любовниками. Ревность и осуждение наполняли его душу, и смесь эта расстравляла ее. Какое-то время он ходил вокруг да около, однако Энн знала, к чему он клонит. «Нет, не думаю, что между ними что-то есть», — прямо сказала она, — «и не думаю, что я их не одобряю». Я думаю, что любовь к ней станет для него благом, да и ей будет хорошо от его любви, если хочешь знать мое мнение». «Но он же священник», — запротестовал Джимми, словно бы выдвигая окончательный аргумент. «Он же принес обеты». «О боже, Джимми, ну почему мы так жестоки к священникам, когда им попадается достойная любви женщина? Что в этом преступного?» — спросила она. «Что ужасного в любви к женщине? Или в том, чтобы иногда переспать с ней, обливаясь слезами раскаяния?» Он буквально онемел. Примотая подчас шокировала его. Она взяла в руку свой бокал, но пить не стала, а просто медленно покрутила его между пальцами, наслаждаясь багрянцем Бургундского в неярком свете. «Все мы приносим свои обеты Джимми. И скажу тебе, есть что-то особенное, очень прекрасное, трогательное и благородное в том, как мы хотим закрепить навеки наши добрые порывы», — проговорила она. «Многие из нас однажды встают и приносят обет любить, почитать и ублажать кого-то, И в этот момент мы искренне приносим свой обед. Однако по прошествии двух, 12 или 20 лет на нашем жизненном пути появляются адвокаты, оформляющие соглашение о разделе имущества. «Но ведь вы с Джорджем не разошлись?» Энн рассмеялась. «Позволь мне кое-что сказать тебе, голубок. Я побывала замужем четыре раза, за четырьмя разными мужчинами. Она предоставила ему возможность переварить свои слова и продолжила не сразу». Все они самым любопытным образом носили одно и то же имя Джордж Эдвардс. Но поверь мне, мужчина, который ждет меня в спальне, совсем не тот мальчишка, за которого я выскочила совершенной девчонкой. Да, есть кое-что постоянное. Он всегда был таким забавным и никогда не умел правильно распределить свое время, но остальное не твое дело. «Но люди меняются», — проговорил он негромко. «Именно, люди меняются» культуры меняются, империи восстают и рушатся. Вот какое дерьмо. Геология меняется. Примерно каждые 10 лет мы с Джорджем оказывались перед одним и тем же фактом. Мы оба изменились, и нам приходилось заново решать, стоит ли заключать брак между двумя совершенно новыми людьми. Она откинулась на спинку кресла. «Вот почему обеты такая лукавая штука. Потому что никто не остается неизменным». «Ладно, ладно, дай подумать». Она выпрямилась, обратила взгляд куда-то за пределы комнаты, и Джимми вдруг понял, что даже н не способна ответить на все вопросы, и мысль эта вдруг оказалась самой утешительной из всех пережитых им за долгое время или, наоборот, самой обескураживающей. Возможно, мы защищаем себя от всего благородства священнических обетов насмешками над ними, когда оказывается, что они становятся непосильными сейчас и навеки, именно потому, что почти никто из нас не способен отказаться от столь фундаментальной потребности ради настолько абстрактной идеи. Она поежилась и вдруг как-то осела. Но, Джимми, какие-то неестественные слова «сейчас и навеки». Эти слова не пристали человеку, Джимма. Даже камни не существуют вовеки». Едкий тон озадачил его. Он считал, что раз они с Джорджем прожили в браке так долго, то Энн будет относиться со строгой нормой ко всем. Ему хотелось, чтобы она сказала ему, «Обещание — это всего лишь обещание, чтобы он мог и дальше сердиться на Эмилию и ненавидеть своего отца за то, что тот ушел от матери» верить в то, что сам он будет жить совсем по-другому, что он никогда не будет лгать, обманывать, что никогда не бросит свою жену и ни разу не изменит ей. Он хотел верить в то, что его любовь, придя к нему, окажется как раз навеки. «Пока ты не измеришь свою собственную душу, Джим, не торопись осуждать священника, да и кого-то другого. Я не ругаю тебя, милок, не думай», — поспешно добавила она. Я про то, что пока ты не побывал в чужой шкуре, ты не можешь знать, как сложно выполнять обещания, искренне данные тобой много лет назад. Останешься на прежнем месте или начнешь считать потери? Продолжишь ли победный марш или признаешь поражение и попытаешься сделать то, что еще можно теперь сделать?» С некоторой застенчивостью посмотрев на него, Энн проговорила. «Знаешь ли, я всегда выдерживала в таких вопросах самую жесткую позицию. Ни шагу назад, никаких капитуляций. Но сейчас, Джимми, я честно не знаю, станет ли мир лучше или хуже, если все мы вдруг станем выполнять принесенные в юности обеты». Лежа в своей койке, он старался обдумать все это. Развод оказался ужасной драмой. Но потом мать нашла Ника, просто обожавшего ее, и теперь она жила в окружении его малышни, души не чаявшей в ней – Так что все сложилось наилучшим образом. Потом он обратился мыслями к Эмилио и Софии. Они знал совсем немного, только то, что семья ее погибла в Стамбуле во время карантина ООН и что она выжила благодаря заключенному с брокером контракту. И, конечно же, что София оказалась еврейкой, что сперва глубоко удивило его. Ее как будто бы не смущало, что во всем экипаже только она не принадлежала католической церкви. Она с уважением относилась к выполнению священниками своих обязанностей, хотя и успела набраться непочтительности от Н. София, как он понял, во время этих долгих месяцев сделалась ученицей, изучая нюансы проявления симпатии. Мимолетное объятие или умение взять голову мужа под подбородок или откинуть с его лба волосы, сопровождая жест колким и смешным комментарием, И если София держалась по-прежнему официально, ясно было, что она пытается восстановить в себе нечто, принадлежавшее ей по праву, сложись ее жизнь иначе. В ней появилась даже многообещающая теплота, которую Джимми ошибочно принял за приглашение, хотя это было всего лишь простое предложение дружбы. Что ж, предложение это он отверг, так сказать, собственными руками, ожидая того, чего она не собиралась давать. И посему он пересмотрел собственную позицию. Он решил, что если София почувствует себя в безопасности от его поползновений и снова предложит дружбу, он примет ее и не будет претендовать ни на что более. Это могло случиться, когда ты месяц за месяцем живешь с людьми в подобной тесноте, известная степень фамильярности неизбежна. И он попытался понять, насколько тяжка такая ситуация для Эмилио. После того самого первого настоящего обеда на борту Стеллы Марис, Эмилио начал обращаться ко всем, за исключением Энн и Ду, по фамилиям. «Мендес», — говорил он, — «вы уже исправили этот фильтр? А я считал, что должен на этой неделе заняться им». София сначала по-прежнему сыпала докторами и мистерами, однако после того, как Эмилио произвел свою реформу, подхватила инициативу и стало так. «Вам придется почистить свои файлы, Сандес. Оперативная память у нас перегружена». Произведенное преобразование позволило им общаться и говорить друг о друге без имен, но и избавило от неестественного формализма. Возможно, Эмилио таким образом уменьшала интенсивность обращений, чтобы сделать общение более дружеским. Однако при всем том, сексуальная напряженность никуда не делась, Джимми не сомневался в этом. Когда двое работали вместе, Они могли соприкоснуться руками или встать слишком близко. Эмилио пытался предотвратить любые контакты, избегать случайных прикосновений, отодвигаться. По какой-то случайности они могли сесть рядом, и было так важно, что они никогда не делали этого. И при всей музыке и пении, звучавшем внутри Стеллы Марис, та августовская, завораживающая своей интимностью песня, ни разу не повторилась. Эмилио умел вести себя настолько непринужденно и весело, что иногда нетрудно было забыть, что он священник, и потом удивиться его лицу. Во время отправления мессы или когда он выполнял какое-то совершенно обычное дело, необычайно усердно и хорошо. Ибо среди иезуитов принято превращать повседневные труды в подобие молитвы. Но даже Джимми мог видеть, что Эмилио и София прекрасно подходили друг другу и что дети их вырастут красивыми, умными и любимыми. Исследуя по стопам католиков, веками сочувствовавших своим священникам, Джимми недоумевал, почему таким людям, как Эмилио, приходилось делать выбор между любовью к Богу и любовью к женщине, пусть и не обязательно такой красивой и умной, как София Мендес. Еще он спросил себя, как бы отнесся к тому факту, если бы однажды открылось, что Эмилио – всегда и непреложно хранил верность своим обетам и, к собственному удивлению, склонился к тому, что почувствовал бы печаль. И более того, что Энн, сторонница строгой нравственности, одобрила бы его чувства. Эмилио Сандеса отнюдь не удивило бы то, что друзья его с такой горячностью и сочувствием обсуждают его половую жизнь. Он уже успел обнаружить, что самый безумный аспект священничества как такового заключается как раз в том, что целебат является одновременно самым приватным и самым публичным аспектом его жизни. Один из преподававших ему лингвистику профессоров, мужчина по имени Самуил Гольдштейн, помог Эмилио понять следствие из этого простого факта. Сэм по рождению был корейцем, поэтому имя его прямо указывало на то, что в семье своей он был приемышем. Когда я был подростком, меня доставало, что окружающие всегда узнают обо мне и о моей семье фундаментальный факт, только посмотрев на наши лица. Я чувствовал при этом себя так, словно на лбу моим крупными неоновыми буквами было написано «приемыш». Не то чтобы я стыдился, мне просто хотелось самостоятельно свидетельствовать об этом. С вами, священниками, дело обстоит примерно таким же образом. И Эмилио признавал правоту Сэма. В священническом облачении он чувствовал себя так, словно над головой вспыхивала мигалка. Не имеет права на законную половую жизнь. Всякий обыватель полагал, что знает о нем существенный факт и все обывательское сообщество считало, что вправе иметь мнение о его жизни. Не понимая сущности целибата, они находили этот обычай или смехотворным, или болезненным. Как ни странно, именно те, кто оставлял священство ради брака, наиболее красноречиво распространялись о целибате. Получалось так, будто прекратив борьбу и капитулировав, они в более полной мере осознавали его ценность. И именно в словах одного из таких отцов Эмилио отыскал самое ясное описание этой многоценной жемчужины. Человечность превыше пола, любовь превыше одиночества, сексуальность, основанная на верности, отваге и великодушии. А в пределе – трансцендентное ощущение творения и Творца. В борьбе этой было столько же путей утраты равновесия и ощущения цели, сколько и участвующих в ней людей. Сам он прошел через то время, когда недостаток полового общения настолько овладел им, что он не мог думать ни о чем другом, подобно голодающему, способному думать только о еде. Наконец, он установил для себя мастурбацию как станцию на пути, ибо к тому времени успел познакомиться с людьми, которые ничего, кроме горя, не принесли полюбившим их женщинам, или топившими одиночество в алкоголе, или, что еще хуже, отрицавшими свои желания и предавались двоедушию, будучи праведными овцами на свету и хищными волками во тьме. Чтобы устоять, чтобы найти верный путь через все препоны и за ними, через падение и смятение, Эмилио шел по жизни с болезненной осторожностью, вырезанной из безукоризненного самообладания и честности перед самим собой. Он нашел способ жить в одиночестве, отвечать «да» на заданный себе вопрос – Стоит ли жемчужина, уплаченной за нее цены? День за днем повторять это самое «да», день за днем, ночь за ночью, год за годом. Кто может говорить о подобных вещах? Кто угодно, только не Эмилио Сандос, который при всех своих лингвистических знаниях ни на одном из известных ему языков не мог бы отворить уста и поведать о сердцевине собственной души. Ибо он не мог ощутить Бога, не мог приблизиться к Богу как друг с легкой непринужденностью праведника, не мог воспеть его словами поэзии. Тем не менее, по мере того, как Эмилио становился старше, путь, на который он вступил едва ли не в полном неведении, начал все яснее обрисовываться в его глазах. И с каждым годом ему становилось все очевиднее, что он подлинно призван идти этим странным и трудным путем — Это и неестественный, и неизреченный, ведущий к Богу тропой, требующий ни поэтических изысков, ни запредельного благочестия, но лишь выносливости и терпения. Никто не мог знать, что значит для него эти слова.